Босх проверил, на месте ли иллюстрация с картины Хоппера. Она по-прежнему висела на стене. Однако Элеонор не было. Он проверил комнаты и не нашел записки. Одежда Элеонор исчезла из шкафа. И чемодан тоже. Босх сел на кровать и стал размышлять, почему она ушла. Утром он поднялся рано. Элеонор оставалась в постели и смотрела, как он собирался. Он спросил, что она намерена делать днем. Она ответила, что не знает.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 В субботу в 7 утра Босх купил на фермерском рынке кофе, два глазированных пончика и поехал на поляну, где в багажнике машины обнаружили трупы Энтони Алисы. Он ел, пил и любовался окутавшим притихший город Маривом. Солнце вставало за высокими домами, и они казались темными монолитами в светящемся тумане. Красота пейзажа завораживала, но Босх ощущал себя так,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 обязательно увенчается успехом. Он решил посвятить утро поискам места, где убийцы перехватили Тони и Алиса в роус ройсе Босх предполагал, что это случилось на малхолланд драйв неподалеку от съезда к Хидден-Хайлендс. Во-первых, пожарная дорога, ведущая к поляне, тоже отходила от малхолланд драйв Если бы нападение произошло неподалеку от аэропорта, автомобиль бросили бы где-нибудь там, а не в 15 милях а во-вторых, совершить нападение гораздо проще на Малхолланд-Драйв, где темно и безлюдно. А в окрестностях аэропорта всегда многолюдно. И такие действия были бы связаны со значительным риском. Велили ли Алиса от аэропорта или поджидали на месте похищения на Малхолланд-Драйв? Босх склонялся ко второму, учитывая, что в операции участвовали максимум двое. Таким составом организовать хвост и остановить Алиса – Предприятие сомнительное.